Глава 50. В воскресенье 12 сентября 1897 года брат Полетто уехал. Подруга Блеза ждала его где-то в окрестности в Париже, а у него не было причин засиживаться в сент виле после похорон. Накануне вечером, как всегда, приехал Эрнест Пейерон. Он еще застал остатки похоронного пиршества, На террасе как будто происходило неудавшееся празднество, и повсюду вяло бродили люди в черных костюмах с багровыми лицами от неумеренной еды и выписки. На взгляд свежего человека, приехавшего к тому же из города, эта картина должна была показаться противной и даже непристойной. Но фабрикант был поглощен иными заботами. Сюзанна по-прежнему дрожала кознобой, и вся горела в жару. Пирон решил всю ночь дежурить возле дочери, чтобы бланш могла отдохнуть. Она исхудала за эти дни, осталась лишь тень прежней бланш. Но мужу не удалось уговорить ее привлечь, и они оба просидели всю ночь в соседней комнате. Сюзанна то и дело звала из себя, а кроме того за ней требовался уход. Какой необычайной была для них эта ночь. Тревога за жизнь дочери сблизила их. Они смотрели друг на друга прежними глазами. Оба поняли теперь, как стали они чужды друг другу за последние годы. Оба растрогались. Между ними был долгий душевный разговор. Эта ночь была сладостной для них. У обоих были на совести грехи, против супружества долга, и каждый хотел, чтобы другой этого никогда не узнал. Теперь они на собственном опыте изведали, что можно вновь клеить совместную жизнь, замазать в ней трещины добротной ложью. Они проговорили в полголоса до рассвета. Около пяти часов утра Бланш согласилась прилечь. Эрнест отогнал от себя дремоту, окатив голову холодной водой под насосом. Потом Наскар выпил рюмку коньяку и побежал к дочери. Она, очевидно, совсем изнемогла и, уснув, лежала, как мертвая. Тяжелая болезнь возвращает детям очарование маленьких обиженных зверьков. Склонившись над Сюзанной, отец смотрел на нее, теребя пальцы и мусы, а в голове у него бродили мысли, каких он раньше никогда не знал. Около девяти часов утра опять начался озноб. Бурный приступ. Мать уже была на ногах, и, увидев, что делается с Сюзанной, перепугалась. Девочку закутали потеплее, всем, чем можно было. Небо утром затянули тучи, сразу похолодало. У Сюзанны после озноба вдруг начался обильный пот. Она стонала и ворочалась, пыталась сбросить с себя одеяло. Отец и мать придерживали их, не давали больной раскрываться. Вдруг Бланш поняла, что происходит. Девочка обмочилась и все не могла остановиться, значит, наступил перелом. Скорее измерить температуру, ведь это шестой день, только 37,5. Слава Богу, спасена. В самом деле наступил спасительный кризис. В замке поднялся переполох, и побежала на кухню рассказать Паскалю. Паскаль, блестя глазами, сообщил новость матери, не забыв важной подробности — Она все не может остановиться, за что получила от матери за трещину. Мама ничего не понимала в медицине. Пьер Меркадье спустился к Пиеронам. Девочка спасена, это, пожалуй, дает ему право поговорить с Бланш. Но его принял муж. Бланш не вышла под тем предлогом, что не может оставить дочь. Разговор длился три минуты, но изгнанному любовнику они показались часами. Эрнест Пиерон был противен Пьеру. Никогда еще так не выступала вульгарность этого человека, и никогда еще Пьер так ясно не чувствовал, что сам он принадлежит к другому миру, недоступному для его собеседника. Самый голос Пиерона, его выговор, его лексикон, манеры движения — все было ему мерзкое. В эту минуту Пьер глубоко понимал, как и почему можно возненавидеть чернь. Чернь, то есть усталый после бессонной ночи фабрикант, принял Пьера Мерковье только из вежливости. Ему безумно хотелось спать. Пьер это понял и пошел прогуляться. Месяц тому назад, под вечер он беседовал с этим человеком, в то время как госпожа Данберье устраивала в замке сцену дочери и брату. Разговаривали они о женщинах, ничто не мешало им тогда говорить о женщинах, и циничные шуточки раскок пиерона вызывали у учителя истории глубокое отвращение. Это происходило 15 августа, а теперь было 12 сентября. Сколько всего случилось за этот недолгий срок. Просто невероятно. В Пьеру вспомнились дни размолвки между двумя семьями, встреча с Бланш в парке и зарезавшийся роман, кровать под Балдафином, гора, часовня в лесу, мечта, едва расцветшие, вдруг унесенная бурей, странная роль, которую во всем этом сыграла мать Полетты. Вдруг в мир его мыслей ворвался аббак питьер. Долговязому священнику Пьер Меркадье оказался чем-то вроде хищного зверя, разгуливавшего на свободе. С хищным зверем нельзя заводить разговоров, разве только при некоторой невинности души. Аббат Питье смутно чувствовал, что в голове у родственника его пресвященства вроде такие мысли, от которых в чуже становится жутко, но именно поэтому его и влекло грешнику. Будь Пьер Меркадье такого же высокого роста, как и сам питье, вряд ли Аббат решился бы с ним заговорить. Разница в росте действовала на него успокоительно. Разговор был самый пустяшный, мало соответствовавший озабоченному виду Аббата. Особым своим честьем он открыл, что Пьер Меркадье — слуга дьявола и гнездилище греха, творившегося в замке. Аббат с удовольствием занялся бы изгнанием из него бесов, однако ему пришлось, скрипя сердце, предоставить его по печению архиепископа Трапезунского, возвратившегося пешком из Белоза, где он отслужил Мессу, а потом довольно долго пробыл в доме приходского священника, который хотел воспользоваться его посещением и открыть ему сердце, ибо его вдруг стали терзать сомнения по поводу Непорочного зачатия. Его преосвященство успокоил это метущееся сердце. Он возвратился домой довольно с собою но голодный. — А теперь уже поздно перекусить что-нибудь. Скоро завтрак подадут. Испорчу себе аппетит. Да и, похоже, будет на чревоугодие. — Полноте что вы, — сказал Пьер. — Я сейчас верю подать вам чашку шоколада и картинок с маслом. Когда гость принялся закусывать, Пьер хотел было уйти, но епископ удержал его. «Кузен, мне надо с вами поговорить». Ну вот, Пьер уже целые сутки чувствовал, что надвигается объяснение. Видно, его не избежать. «Дорогой мой», — сказал епископ Трапезунский, обмакивая в шоколад ломтик хлеба с маслом. Я теперь не могу вмешиваться в то, что меня не касается. Живите вы все, как вам хочется, мое дело — сторона, но мы с вами встретились здесь в тяжелые дни. Не перебивайте меня, я не слепой не так уж глуп, чтобы не понимать некоторых вещей. Я говорю не о кончине моей дорогой родственницы, упокой, Господь, ее душу. Правда, ее смерти мысли, которые она вызывает, отнюдь не могут внести успокоение в смятенное сердце. Я же вас просил не перебивать меня. Но какая вам нужда лгать мне? Я в общих чертах знаю, что здесь происходило за последний месяц. Милая Полетта мне говорила. Ага, вот оно что. Вот источник проповеди. Полетто с епископу, и теперь он выступает в качестве посредника. Ну уж нет, извините. Мне очень жаль, Ваше пресвященство, однако я должен прервать этот разговор. Я нисколько не сомневаюсь в Ваших благих намерениях, но Вы зря теряете время. Ради важной цели мне не жаль потерять время. Дайте сказать, вы ошибаетесь. Нет, я не ошибаюсь. Но я считаю излишним, чье бы то ни было посредничество между полетой и мною. И вообще, надеюсь, вы не обидитесь, но, как известно, я человек неверующий, и мне неприятно вмешательство священника в наши семейные дела. та та уже не горячитесь, вы именно ошибаетесь того, вовсе не просила меня поговорить с вами. Бедная девочка, она в заблуждении, я даже не пытался рассеять его, сказать ей правду. Нет, я полагаю, что не следует открывать ей глаза, особенно теперь, когда она потрясена смертью матери. Ведь это для нее такой удар. В час смятения душевного она может придать всему чрезмерно большое значение. К чему вы клоните? А вот к чему. Именно от того, что я не хотел открыть глаза Полетти, а сам я не слепой, я счел своим долгом перед Богом или, если угодно, перед своей совестью, поговорить с вами. Пожалуйста, но я вас не понимаю. Послушайте, мне нужно быть большим мудрецом, чтобы угадать, что священный Ужас, соединяющий вас с вашей супругой, «Ныне уже не так крепки, как прежде, иначе были бы совершенно непонятно развернувшиеся здесь события». «Не обижайтесь, пожалуйста, и кухарка знает, и вся деревня знает». «Простите меня за откровенность, но она избавляет нас от лишних слов». «Господи Боже мой, какой беспорядочной жизнью вы живете, сын мой!» «Но я и не подумал бы говорить с вами об этом». Если бы с болью душевной не видел, что вы страдаете, и страдаете из-за своих страстей, не отрицайте. Ваше лицо, ваше поведение, ваш голос выдают вас. Вам кажется, что вы умеете лгать, притворяться, и, может быть, вам действительно удается обманывать окружающих, но свежего человека вам не провести». Я-то уж не поверю, что вы, как это воображает Полетта, оплакиваете бедную госпожу Домберье. Полностью. Вы влюблены. Влюблены до безумия, и вы несчастны. Это ведь в глаза бросается. Тише, тише. Ну для чего вам отпираться? Без сомнения, вы по-рыцарски желаете сохранить тайну ради этой. Но вы плохо храните свои тайны. «Да и она тоже. Впрочем, я же не добиваюсь от вас признания, и разговор наш останется, конечно, между нами. Я читаю в вашем сердце. Какое там опустошение в столь краткий срок. Вы жили более или менее спокойно. Нельзя же надеяться, что супруги всю жизнь будут пылать страстью первых лет». Чувства человеческие увидают, но ведь вы достигли, в общем, душевного равновесия, и вдруг вы приезжаете сюда, вы встретили ее, мне нетрудно представить себе, что вы увлеклись, обстоятельства так сложились, и как будто даже извиняли вас, ах, сын мой, я не стану говорить вам, какой грех вы совершили. Может быть, то не такая уж безупречная жена. Да и все это смятение чувств не настолько чуждо мне, чтобы я не распознал в той бессмысленной надежде, которую человек в некий роковой день возлагает на земную любовь, бесконечную, вечно томящую нас духовную жажду, одну из форм веры христианской. Ваше Пресвященство... Прошу вас, не знаю права, что вам показалось. Не лгите, кузан. К чему? Ведь я все знаю. Еще раз говорю, вам не придется просить меня соблести тайну. И поймите вы, то, что преступно в глазах света, для старика, который всем этим пожертвовал, имеет смысл вам неведомый. Говорю я, «Ни в суд, и ни в осуждение. Люди непрестанно стремятся к счастью. Все ждут, все надеются, вот придет счастье от того-то они так несчастны. Это ведь в природе человеческой. И вы тоже не избежали всей беды. Мне понятно, какую драму вы переживаете, я мог бы промолчать. Могу сейчас умолкнуть. Но, по-моему... Это будет просто бесчеловечно. Ваше Преосвященство, опасно будить лунатиков. Но вы уже пробудились, дитя мое. Ужасное пробуждение. Не бойтесь, я не стану вас попрекать. Тогда врач осматривает рану, он не бронит человека, нечаянно нанесшего ее себе, а старается как можно лучше наложить повязку. Вы взлелеяли безумную мечту. Говорю вам, я понимаю, сколько в такой мечте высоких благородных чувств, тогда как то, что обычно называют долгом. Да, я могу это понять. Все начать заново. Какое мужество! А только были бы вы готовы разрушить. Все разрушить. Кулетто, совсем не о Полете речь. Вы все еще видите во мне защитника вашей жены. Это глупо. Это почти оскорбительно. У Прилата, видимо, в запальчивости вырвались эти слова. Наступило молчание. Пьер задумался, потом тихо произнес, как будто говорил сам с собой. Разрушить. Да, мне кажется, ничто бы меня не остановило, я все бы мог разрушить. Все. Разрушили бы семейный очаг. Оставили бы жену, бросили детей. Да. Не знаю, право, как в глубине души я должен отнестись к такому чувству, с ужасом или с восхищением. Странные речи в устах священнослужителя, правда? А вот я именно так думаю, что поделаешь. Значит, вы посетили бы ее у мужа, вырвали бы эту женщину из ее круга, отняли бы мать у дочери? Да, разумеется. А дальше что бы вы стали с ней делать? Вы представляете себе, как бы она стала жить с вами в маленьком провинциальном городке в учительской среде? Я бросил бы учительствовать. И куда бы уехали? Чем стали бы заниматься? с кем общались бы. А вы вполне уверены, что могли бы своей любовью заполнить ее жизнь, что она заполнила бы вашу жизнь? Вы не приняли в расчет слабости человеческих и силу материнской любви, а это крепкие узы. Она вам это говорила? Да, мы беседовали с ней. Видите, как можно ошибиться? Вы воображали, что меня подослала полетка. А меня просила поговорить с вами мадам Пейерон. Вы поражены, да? Ведь она не ходит в церковь. Но что это доказывает? Наступает такая минута, когда женщине нужно открыть свое сердце. А мы носим сутану. Это все-таки внушает уважение неверующему. Епископ Трапезумский вздохнул и опустил веки, почти совсем закрыл глаза. Он страстно любил психологию. Он обожал играть роль посредника, наблюдать, как люди реагируют на то или другое. Любознательность его ограничила с греховным любопытством. Такие психологические исследования могли причинить вред людям. Он это осознавал и с сожалением сдерживал себя. «Умейте обуздывать себя, Пьер! Умейте себя обуздывать!» Не скажу, что в этом секрет счастья, но это секрет душевного спокойствия. Подумайте, что вы собирались сделать. Какая страшная жизнь ожидала бы вас. Эта женщина постоянно упрекала бы вас за все жертвы, которые ей пришлось бы принести ради вас по неволе, и выдавала бы их за жертвы сознательные. Адская жизнь. Ромео и Джульетта. Не забывайте, что они умерли на заре любви. А вы сами видите, первое же препятствие разлучило вас. Не думайте о ней больше. О, я знаю, это только сказать легко. Вы ведь серьезно попались, правда? Бедный вы бедный. Пьер слушал, нервно ломая маленькие веточки. Он уже находил в этих словах сочувствие своему горю. Ему уже казалось естественным вторжение епископа в его внутреннюю жизнь. Он уже не удивлялся. Но тут появился аббат Питье, желавший что-то сообщить его преосвященству. «Все разрушить», — думал Пьер, разве не все для меня рухнет, если придется жить по-старому? Да ведь всегда на жизненном пути позади остаются развалины, всегда» что бы человек ни делал. Разрушение — глубинное свойство самой сущности бытия. То, чего мы не посмели уничтожить, все равно рушится само собой. Рухнет и та картонная декорация, за которой ничего не таится, ровно ничего. Хорошо бы ее подпалить. Эх, пусть бы запылала. И вдруг он представил себе... Какую жизнь он может повести, пусть нелепую, дурацкую, но зато он будет жить один. Один. Вот что хорошо, чудесно. Потом он подумал, что епископ зря трудился, хотя нельзя сказать, чтобы он не нашел нужных слов или слишком часто вкладывал в свою речь религиозные идеи. Нет, для священника у него на редкость широкий ум, А все-таки за кулисами у него всегда Бог, даже в самых дерзких его речах. Что же неудивительно, священники без этого не могут. Ведь и у каждого из нас свои мании, свои навязчивые идеи. То вот, например, у него самого, какие у него навязчивые идеи? Должно быть, из-за них -то он и потерпел неудачу с бланш. Если бы человек знал, какие у него есть навязчивые идеи, он умел бы их скрывать, и тогда какая была бы у него власть над женщинами? И вдруг Пьер расплакался, как ребенок. «Что это со мной?» — бормотал он. «Что же это со мной?»